Глава 10. На другой день с утра в лагере уламров протрубили атаку, и первая волна новоприбывших ринулась на лагерь дронтарцев. Они все остались во рву, где массово расставлены острые колья. Вторая волна погибла на валу, но, похоже, у ламры свято верят в несокрушимость своей армии и полководческий гений Антриаса. Третья и четвертая волны сумели добежать до стен лагеря дронтарцев. К счастью, это у Ламры свои укрепления поставили за сутки, а здесь по приказу Эверхартера готовили и укрепляли две недели, если не больше. Несколько атак отбили с огромным уроном, а потом, когда стену слишком уж изрубили и расшатали, Эверхартер велел отступить на вторую линию обороны. Так закончился день после чего в лагере у ламров всю ночь звучали победно-трубы, доносились победные песни, а разведчики докладывали о праздновании по случаю победы над дронтарцами. Эверхартер сказал злобно. «У нас еще две линии обороны». «Спасибо, глерт-улучшатель. это необычная идея насчет защитных линий очень даже оказалась удачной». Из угла шатра донес язычный голос. «Даже очень. Похоже, наш дорогой друг бывал в таких переделках». Король Астрингер развалился в самом большом кресле, вытянув ноги почти до середины шатра, огромный и толстый, раскраснявшийся от непривычных усилий, да еще и на жаре. И ответил скромно, «Где я только не бывал. Отдыхайте, Ваше Величество. Утро будет нелегкое». Он поинтересовался почти благодушно. «Вы насчет атаки на рассвете?» «Да, Ваше Величество», — ответил я антреас использует возможности информационной войны, пока еще не существующей как термин, но приемы уже различимы в тумане времен. Завтра его воины пойдут в бой, свято уверенные, что осталось только чуточку дожать, добить, переломить, и можно будет гнаться за дронтарцами до самого моря. Эверхартер заметил мрачно. «Воинский дух очень важен, знаю, но наши воины защищают своих жен и детей, свои дома, а уж потом короля». а Астрингер откликнулся. «Ну, спасибо, дорогой Стивер. А я надеялся, вы на моей стороне». Эверхартер только ухмыльнулся. «Шуточки друг друга знают, как облупленные. А я сказал серьезно. Надеюсь, королева Нижних Долин сдержит обещание». «Насчет военной помощи?» — спросил Эверхартер. Астрингер напомнил. «Как только армия уламров вступит на территорию Дронтарии, она должна ударить Антриасу в спину. По крайней мере, обещала». «Если сделает, я ей прощу и то, что меня дураком как-то выставило». выставила поняла», — сказал Эверхартер тоже серьезно, «что недостойна такого великого короля». Астрингер хмыкнул. «Почему до сих пор не замужем?» «Любой самец», — напомнил я, ставший ее мужем, желает возложить корону на себя. Иначе, как бы взгляда, насмешки, королева Орландина это понимает». «Дура она», — буркнул Астрингер. «Мне зачем возлагать на себе корону?» «Она уже на мне и сидит крепко». Я поднялся, отвесил учтивый поклон. «Ваше Величество, хочу пожелать вам доброй ночи. Завтра утро будет непростое». «Глерт Эверхартер?» Раскланившись еще раз, вышел из шатра уже в зловеще красный мир огромной багровой луны, где невооруженным глазом вижу кипящие моря магмы, дым от горящего металла и пугающие черные куски застывающего базальта, похожие на медленно плывущие черные льдины. Хотя умом понимаю, что размеры Матильдин из континента здесь, да и остыли всего лишь до пары сотен градусов. Начало сражения я позорно пропустил, все еще не отвык спать в сласти подолгу, а проснулся от конского топота и лязга металла, вскочила шалела, перед глазами тают остатки сна, а в ладони смачно впечатались рукояти тяжелых пистолетов. Оказывается, это уже пятая с рассвета атака у Уламрам с большими потерями удалось прорвать обе оставшиеся линии обороны и достичь середины лагеря. Я носился пешим, как ошпаренный. Орал и непрерывно стрелял с обеих рук, что уже никого не удивляет. Я же улучшатель, человек особенный. Рядом отчаянная рубка, но прорвалось не больше сотни героев. Их сумели убрать. Кого стрелами и дротиками, кого лицом к лицу в рукопашке. Десятка, два, три на моей совести». Хотя она у меня гибкая, все хорошо, оправдают всегда, я же демократ, потому прав неизменно по самому факту демократических свобод и либеральных ценностей. Но атаки следуют за атакой. Целая неделя непрекращающихся боёв. Антриас умело использует тающие ресурсы. Я с тоской и тревогой видел, что нас постепенно оттесняют из укрепленных позиций. Дерантарская армия под руководством Эверхартера и самого короля Астрингера сражается с мужеством отчаяния. За спиной короткая и прямая дорога на столицу. Стоит оглянуться, видно далекие башни и даже крыши высоких домов. На стороне у ламров победные крики. Гремят призывно трубы. С этим Астрингер прохлопал ушами. Трубы — великое дело везде, а в армии так вообще. Подрев труб и победные возгласы, у ламра усиливали натиск. Я попросил Аверхартера выделить еще десятка два конных разведчиков. Надо обойти у ламров и выяснить, что у них в тылу. «Если уже подошли войска Нижних Долин, — сказал я, — это наше спасение. Тогда нужно привести парочку военных Нижнедолинцев и явить их нашим». Он скептически хмыкнул. «Так уж верите в мощь их армии?» «Не очень», — ответил я честно. «Просто не видел в действии. Королева Орландина, как знаете, всячески избегает военных конфликтов, потому словёт мудрый и расчётливый. Хотя, возможно, избегать войн как раз и есть мудрость в нашем мире». Я говорю о том, что стоит нашим измученным людям услышать, что в тыл у Ламрам ударили нижние долинцы, каждый возликует и будет сражаться с удвоенной силой, хотя, возможно, уже подумывал бросить оружие и бежать в леса. «Да ну», — сказал он язвленно, — «в моей армии не трусы». «В любой армии есть очень храбрые», — уточнил я, — «просто храбрые и не очень храбрые». Возвращаются живыми, а то и с трофеями обычно последние. Но, несмотря на такую селекцию, драка так и лезет из каждого». «Сделаю», — ответил он. «Глерт Юджин, я хоть и приставил к вам целый отряд охранять вас, но прошу, не лезьте в сражение, вы же улучшатель. Королей много, а улучшатели появляются очень редко». Я прислушался к конскому топоту за стенами шатра. «Похоже, прорвались в лагерь. Быстро все покидаем». Эверхартер с проклятиями ухватился за рукоять меча и выбежал из шатра. В шагах в 20 еще схватка. Прорвавшихся у ламров смяли и зарубили. Однако уже понятно, в следующий раз их прорвется больше, а защитников остается все меньше. Эверхартер громовым голосом отдает приказы. Воины спешно оставляют лагерь, а за его пределами строятся в воинские порядки. «Мне подвели коня. Я поднялся в седлу». Полдюжины телохранителей тут же вышли из схватки и окружили меня плотным кольцом. «Не чересчурничайте, ребята», — сказал я с досадой. «Поглядывайте только, чтобы со спины кто не подкрался или топор не метнул издалека». «Мы это и делаем», — заверил командир отряда. Второй из охраны добавил с восторгом. «Знаем, кто вам заступит дорогу, лучше бы не рождался». «Антриас использует любую возможность, чтобы усилить натиск». На оставляющих лагерь защитников пошли атака за атакой, и хотя Эверхартер предусмотрел такое, выставив отряды копьеносцев, встретивших конницу, но мне пришлось ошалело носиться за спинами копейщиков, беспрестанно паля из обоих пистолетов в грозную конную лаву. Отступать пришлось почти две мили, пока не закончилось открытое и ничем не защищенное пространство. Дальше лес, глубокий овраг, отвратительное болото, сейчас оказавшееся спасительным. Эверхартер мрачно выстраивает оборону. Шатры пришлось оставить в захваченном уламрами лагере. Даже для короля натянули крохотную палатку, в которую он заполз и с облегчением вытянулся на земле во весь рост. доспехи снимали уже с лежащего. Измучился так, что не может пошевелить даже языком, не то что ногой или рукой. Зиргерт сказал Эверхартеру тихонько. «Может быть, связать и оставить под охраной?» Эверхартер вздохнул. Мне такое тоже приходило в голову. Но воины должны видеть короля в седле. Сильного, бодрого и громогласного. И неважно, какую чушь порет. Лишь бы своим видом. Внушал, что не все потеряно. Отступаем только для разгона, а потом возьмем все и даже больше. Глерт Юджин. Я развел руками. Антриас оказался сильнее, чем мы представляли. Страшно представить, не оградись этим рвом и защитной линией. Думаю, у него там полегла половина или хотя бы треть армии. Сейчас у нас вся надежда на удар ему в спину нижней Долинцев». «Новостей оттуда все еще нет», — пробормотал он. «Какие-то да будут», — заверил я. «Лучше бы хорошие». «Ох, не думал, что буду надеяться на королеву Орландину». «Пойду посмотрю, что там на передней линии. Почему-то потери у ламрицев еще не сказываются на их наступательном порыве». «А если у Антриаса армия втрое больше», — сказал Зиргерт, — «чем вы предполагали?» Я взглянул на Эверхартера. Тот поморщился. «Может быть, больше», — ответил он сухо. «Но не вдвое. Большую не провести таким быстрым маршем. Крупная армия всегда привязана к обозу. А это, как понимаю, опередило его на несколько дней». «Эффект неожиданности», — сказал я. «Часто бывает равен победе. Глярды?» Я отбыл с учливым поклоном. Ситуация на линии соприкосновения слишком сложная. но попечение полевых командиров не оставить. Антриас ломает правила ведения войны. Его скоростные броски и неожиданные удары ввергают его противников в отчаяние. Предсказать следующий шаг короля-полководца ну просто невозможно. И еще сутки я помогал сдерживать атаки на главном направлении, чувствуя себя при этом выжатой досухом мокрой тряпкой. А в конце дня примчался гонец на взмыленном и храпящем коне. «Антриас», — прокричал он сорванным голосом, — «прорвал оборону на восточной дороге». Эверхартер ругнулся. «Как? Там же непроходимые болота!» «Он их замостил!» — крикнул гонец. «Прямо под обстрелом наших лучников! Что передать? Подкрепление будет?» Сложа проревел, как разъяренный медведь, отдыхающий прямо в боевых доспехах Астрингер. «Я и есть подкрепление! Свита, за мной!» Поднялся он с трудом. Тоже измучен боями и личным участием в схватках, но из шатра выбежал, хоть раскачиваясь как пьяный, но широкими шагами. По его реву от коновизи бегом подвели украшенного жеребца, где не только попоны и седло указывают на королевский титул, но и уздечка, отделанная серебром и золотом, плюс блещут драгоценные камешки. а Астрингер сравнительно легко и без помощи поднялся в седло. Конь даже присел чуть, кряхтя, Но тут же, повинуясь твёрдой руке, развернулся и понёсся прочь из лагеря. За ними, чуть по отстав, ринулись телохранители, военные советники и вообще все, кто в боях раньше не участвовал лично. Эверхартер, не опуская полога, повернулся к бледному и напряжённому как струна Зиргерду. "Это серьёзно", процедил он сквозь зубы. "Бери всю королевскую гвардию, догони короля. Помни, он слишком заметен". Зиргерд вскрикнул. "Но основное направление удара здесь, «Да!» — отрезал Эверхартер. «Но Антриас будет развивать успех там, где прорыв удался!» «Быстрее!» Зиргерт опрометью метнулся к коням. Через минуту уже во главе отряда выметнулся из лагеря. Эверхартер опустил, наконец, полок. Лицо мрачное и осунувшееся. Повернулся ко мне, но я вскинул ладонь. «Нет-нет, дорогой начальник, я знаю, что мне делать. Вы абсолютно правы. Антриас умеет быстро менять решения, хотя здесь и так мало людей. ну я поспешу за королем. «Чувствую, это место, если и захватят, то лишь для виду, чтобы отвлечь наши силы, а судьба королевства решится на восточной дороге». Он скривился, но взглянул на мое лицо, кивнул. «Идите, Глерт, мы продержимся». «Если натиск будет слишком, — предупредил я, — просто отступайте в столицу. Ее стены уже за нашими спинами, а там защищаться легче». Он сказал тяжелым голосом. «До столицы меньше мили, Глерт, сделайте все, что можете». «Намного меньше», — согласился я. «Думаю, вам лучше расставить остатки армии на стенах города и закрыть ворота». От Коновизи навстречу выбегают с конями в поводу. Военачальники вскакивают в седла. В этом временном лагере суматоха, но еще не паника. Хотя даже я ощутил нечто зловещее, словно страх распростер черные крылья и закрыл ими от нас солнце. Уже понятно, что Антриас все-таки сломил Гуцаров, а здесь сумел прорвать глубоко эшелонированную оборону, словно учел не только ее возможность, но и конфигурацию. Его войска уже видят высокие дворцы Шмидтберга и рвутся к ним из последних сил, прекрасно понимая, что это и есть конец войны. Осталось только ворваться в город и поднять над королевской цитаделью знамя Уламрии. Даже если войска королевы Орландина сейчас ударили ему в спину... Антриас все-таки прорвется к Шмидтбергу и захватит столицу. А это не просто чревато. Это уже поражение в самой войне. Армия Пиксии тут же перейдет границу, несмотря на то, что со стороны Гарна нет вестей, и вместе с остатками армии Антриаса установит полный контроль над Дронтарией. Я оглянулся. За мной с грохотом копыт мчится на разномастных конях сводный отряд. Настоящая разношерстная толпа. Даже музыканты и жонглеры схватились за оружие. «Все верно!» — мелькнула злая мысль. Настал смертный час их королевства. От них может зависеть, на чью чашу весов упадет победная песчинка. А стрингеры мы увидели издали. Громадный и грозный, в самой середине любой схватки, свирепо размахивает громадным мечом, и всякий раз от него отлетают по двое-трое, словно попадают под удары крыльев из полинской мельницы. «Все к королю!» — прокричал я. Конь подо мной хрипит и пугливо прыгает из стороны в сторону. Приходится правый держать повод. Пистолет влево, и выстрелы идут неприцельно. Дважды закричала раненая лошадь, из-за чего я ощутил острейший укол совести. Это людей убивать можно и нужно, но лошадь за что? Ненавижу мерзавцев, что ради подвесок королева загоняли королей насмерть десятками». Кастрингеру ломятся, круша все на своем пути, как я понял, лучшие воины у Ламрии, громадные и с горящими ликованием лицами. Вот он их звездный час. Я стрелял в их сторону, но те, даже получив смертельную рану в грудь и живот, стремились достичь короля, и только пули в голову останавливало отважных. Мой пёстрый отряд навалился, окружил короля, закрывая своими телами, и через несколько минут растаял под свирепыми ударами элитных уламров, но за спиной раздалось приближающиеся свирепые «Астрингер! Астрингер!» С этим кличем в кровавую битву взрезалась королевская охрана. Бой пошёл на равных, а потом я просто не поверил глазам, уламры наконец-то дрогнули и начали отступать. «Ура!» Выдохнул я с облегчением. Надеюсь, это вообще их последний натиск в этой войне. «Выдохлись?» — спросил с недоверимой надеждой Зиргерт. «Должны», — заверил я. «Это была бы величайшая битва Антриаса — вырвать победу с последней горсткой солдат». С той стороны, где Астрингер все еще продолжает сражаться, уже окруженные своими верными гвардейцами, вдруг раздались крики. «Король ранен! Король ранен! Король тяжело ранен! Спасайте короля!» Я ругнулся в злобном отчаянии. «Да что за дурость! Вперед!» Конь в два прыжка оказался близ королевского жребца Я успел увидеть, как сразу четверо гвардейцев Дронтарии всадили копья в грудь и живот громадного уламра, но поднять на острие не смогли. Тот громаден и тяжел, как бык. Из его тяжелой, как лопата, ладони выскользнул исполинский топор, залитый по рукоять кровью. Я с ужасом увидел упавшую рядом с конем острингера отрубленную почти по плечо руку — Толстую, мускулистую, все еще сжимающую меч короля. Упасть с коня Астрингеру не дали. Подхватили и бережно опустили на землю. Кто-то успел подстелить королевский плащ. Астрингер побелел. В глазах дикая боль, но отыскал меня взглядом и даже попробовал улыбнуться. «Мы победили?» «Еще как!» — заверил я и заорал люто. «Чего стоите? Короля в шатер! Бегом!» Гвардейцы моментально ухватили Астрингера за ноги и под плечи, подняли, а я кивком указал Зергерду на отрубленную руку. «Неси за мной!» В шатре короля опустили на его ложе. Зергерд вбежал следом и бережно положил залитую кровью руку рядом с кровоточащим обрубком, так, словно она вот прямо сейчас прирастет. Я стиснул челюсти. Никакими силами здесь не помочь. а Астрингеру осталось жить несколько минут. В вбежали потрясенные трагичной вестью Эверхартер и другие военачальники, а также королевские советники. А Стрингер, наконец, раскрыл глаза. Кровяные жилки в белках полопались, но взгляд, хоть и замутненный болью, стал твердым, словно боль отступила. «Глерт Юджин», — сказал он хриплым, но отчетливым голосом, — «вам придется принять эту тяжелую ношу на свои плечи». «Слышите все, я передаю трон и корону Глерду Юджину, доказавшему преданность Дронтарии и сделавшему так много для нее!» Военачальники смотрели оцепенело. Затем Эверхартер вздрогнул, словно очнулся, бросил на меня острый взгляд и преклонил колено. «Глерд Юджин, ваше величество, воля короля стрингера священна!» Зиргерт и другие военачальники тоже преклонили к колене. А Курт, королевский советник, сказал со вздохом. «В горький час наш король передает вам корону. «Но мы всегда к вашим услугам, ваше величество Юджин!» «Слава королю!» — сказал Зиргерт мрачным голосом. «Слава королю Юджину!» — подтвердил Эверхартер. Я вскрикнул. «Да вы сдурели! Король жив! Мы еще поборемся! Всем выйти немедленно! Быстро!» Я так заорал, что они выскочили, едва не сбивая друг друга с ног, еще не понимая, что за приступ бешенства накатил на улучшателя. Едва за последним опустился полок, я схватил отрубленную руку и, положив ее на грудь Астрингера, обхватил его крепко-крепко. В висках резко стучит горячая кровь. Я зажмурился и с яростной отчетливостью вызвал в памяти картину своей гостиной комнаты, а затем, открыв глаза, с трудом приподнял необъятное тело и ломанулся с ним через пылающий портал.